Глава пятая. Пылает лампада. Во имя служения госпоже своей Гекате, лампаде надлежит оставаться образцом непорочности и неприступности. Она чуждо развлечением и не знает праздности. Наставление для лампад, издание XIX века, ныне признано рекомендательным. Рада не ожидала, что все закончится вот так, глупо и внезапно. Пилигрим ведь сам доказывал ей, что у Дивов фантазии и предсказания порой переплетаются так тесно, что нужно десять раз подумать, прежде чем поверить чему-то. А в итоге что? Как только речь зашла о нем, он сразу же впечатлился и ускакал в закат. Хотя нет, не сразу. Из дома Анастаса они возвращались вместе, и Пилигрим не обсуждал с ней пророчества. Рада решила, что он отнесся к этой болтовне так же, как она. Див обиделся на них, причин хватало. Вот и ляпнул первое, что на ум пришло. Сразу же очевидно. Однако, очевидно, оказалось только ей. Уже вечером этого дня Пилигрим подал прошение об отстранении от дела, а Усачев, ни в чем не разбираясь, тут же прошение одобрил, будто только того и ждал. Конечно, Рада пыталась поговорить с Пилигримом, и один раз он даже удосужился взять трубку. Он честно признался, что не хочет рисковать, даже если у пророчества мизерные шансы сбыться. Рада подозревала, что наград стража повлияли и другие события его жизни, однако о них он говорить отказался. Пилигрим заявил, что его решение окончательное, и обжалованию уж точно не подлежит. После этого он не отвечал на ее звонки. Но если до него Рада добраться не могла, то где найти Усачева, прекрасно знала. Ей даже не нужно было привлекать к переговорам собственную мать. Она просто заявилась в кабинет начальника градстражи в рабочие часы. Раньше она постеснялась бы действовать так напористо, но после всего, что случилось с ней в эти дни, стесняться таких мелочей было глупо. Усачёв тоже оценил перемены в ней. «А ты наглеешь. У вас это семейное». Он пустил ее в свой кабинет и сейчас говорил с ней вполне благодушно, но Рада не позволила себе обмануться. В беседах с цмоками наглеть можно было лишь до определенного предела. После этого шансы превратиться в шашлык слишком сильно повышались, настолько, что можно было самостоятельно заворачиваться в салатный лист. «Я хотела бы поговорить с вами о пилигриме». — смиренно пояснила Рада. — Дмитрий Максимович, мне кажется, вы можете повлиять на него. — Отчасти. Но в целом Пилигрим довольно упрямый черт. Если он что-то решил, переубедить его очень сложно. А тут я и пытаться не буду. Я считаю, что он прав. — Что? Тогда вы просто не знаете, почему он ушел. Там чистая глупость. — Все я прекрасно знаю, — прервал ее Усачев. Перед тем, как написать заявление, он подал мне отчет. Я знаю о пророчестве Дива. Я уважаю решение Пилигрима. Я сам рекомендовал бы ему это. Все из-за того, что он под следствием, да? Технически это служебное расследование. А разница есть. Вы как ни назовите, одно не изменится. То, что сделал Пилигрим, ему навредит. Рада знала лишь часть внутренних правил и законов град стражи, ту, что была доступна толмачам. Но и этого хватало, чтобы оценить поступок Пилигрима. Из-за служебного расследования задание, которое ему дали, приобретало особое значение. Если бы он справился, это могло оправдать его, что бы он ни сделал. А такой отказ вполне мог трактоваться как неспособность продолжать службу в град-страже. Усачев не мог не понимать этого. И все равно он не спешил успокаивать Раду. Он некоторое время обдумывал что-то и лишь потом снова заговорил с ней. «Вы с общались несколько дней. Как много он рассказал тебе о себе?» Ну, исповедь не устроил, если вы об этом. Сказал только, что он ведьмар, но это я бы и так поняла. Ему пару раз пришлось использовать магию. Строго по делу, если что. Не сомневаюсь в этом, усмехнулся Усачев. А про свое прошлое рассказал? Только про то, что он из какой-то провинции, да и то не упомянул, откуда именно. Сказал, что перевелся сюда из Витебска. Он не болтает. Это похвально. Но давай я все же заполню пару пробелов. Например. «Говорил ли он тебе, что он гений?» «А... так как так к слову, не пришлось?» Пилигрим, в то время еще Петр Якунин, действительно родился в провинции, той, для которой определение «глухая» не становится оскорблением. Его семья была из ведьминских кланов, приверженных старым традициям. Естественно, такая приверженность принесла бы им немало проблемы в большом городе и даже в обычной деревне. Поэтому они еще несколько поколений назад переселились на хутор, затерянный среди лесов и болот. Это отстранило их от цивилизации, но это же позволило сохранить многие ведьминские традиции, утерянные иными семьями. Родственники пилигрима становились наставниками, охотниками и целителями. Он же с ранних лет проявил уникальные способности, но этого от него ожидали с младенчества. «Его родители удачно сошлись», — пояснил Усачев. «Обычно ведь как бывает?» «В паре кто-то со способностями, а кто-то нет. Вот как у твоих родителей». «У моей мамы скорее знания, чем способности», — уточнила Рада. «Тем не менее, семья ваша в мире нечисти известна, а вот отец влился со стороны. У Пилигрима же оба родителя со способностями. Из хуторских его отец. Его мать хоть и из большой деревни, а тоже ведьма. Слияние кровей двух кланов — это всегда событие. С тех пор, как договорные браки отменили, оно стало редким». А тут получилось естественным образом. От такой выдающейся пары ожидали полный дом детишек с уникальными способностями к ведьмовству. Но судьба распорядилась иначе. У них родился только один сын, зато уж он обладал уникальным даром. Пилигрим все схватывал на лету, он легко усваивал и магию, и науки. В школу он не ходил, ему хватило домашнего обучения. Но после этого ему на хуторе стало попросту тесно. «Тут нужно понимать, что дело не только в магии», — задумчиво добавил начальник градстражи. «У всех ведь своя природа. Пилигрим не мог стать мирным целителем или просто проводником, передающим знания дальше. У него неспокойная душа, ему не чужда жажда охоты и запретной магии. Законных способов получить право на такое активное использование магии не так уж много». «И градстража — один из них?» «Дающий самую большую свободу, если честно». Из-за редкого ума Пилигрим усвоил всю школьную программу в 14 лет. После этого он попытался поступить в Академию градстражей, но ему сразу отказали. Его даже к экзаменам не допустили, решив, что его появление – это просто каприз деревенского дурачка. Он обиделся, но не сдался. Он поступил в гимназию при Академии, где пять лет готовили будущих курсантов. Пилигриму пять лет не понадобилось, он за год доказал преподавателям то, что уже прекрасно знал сам. Его нельзя оценивать по общим канонам, он на способен. Вот тогда ему разрешили испытать себя на экзаменах, которые он сдал блестяще. Его не могли не зачислить. В первое время другие курсанты, которые были значительно старше, еще пытались общаться с ним снисходительно, но Пилигрим быстро обозначил свое истинное место. Как и многие его предки, в душе он был одиночкой. Он не хотел становиться лидером, потому что ему это было неинтересно. Но и согласиться на роль ведомого он не мог, это претило его честолюбию. Поэтому он заставил окружающих уважать себя, однако близких друзей так и не завел. Он с отличием закончил Академию градстражей в Витебске, там же и начал службу. Те, кто считал, что его поступление было капризом малолетки, ошиблись. Пилигрим определенно был на своем месте. Ему нравилось выполнять задания, он не прекращал работать над собой и ничего не боялся. Он вполне уверенно строил карьеру, и уже через несколько лет его пригласили в Минск. В градстраже признавали, что мало кто из молодого поколения мог бы с ним сравниться. «Как видишь, он был заточен на повышение, на то, чтобы побеждать», — заключил Усачев. «И если он написал заявление о самоотводе, значит, это действительно было необходимо. Это не слабость, он не просто испугался шутки какого-то там дива. Он знает, что делает». «Вообще-то вы перепрыгиваете через очень важные обстоятельства», — не выдержала Рада. «Служебное расследование. Что он такого сделал?» Он зазнался. К сожалению, при всех своих талантах Пилигрим все равно оставался молодым человеком с небольшим жизненным опытом. А опыт — это такая штука, которую никакими знаниями из книжек не заменишь. Ты запомни, тоже пригодится. Пилигрим слишком часто слышал о том, что он гениален. Из-за этого он решил, что имеет право на запретный ритуал. Он провел этот ритуал и попал под следствие. Иного за такое сразу уволили бы или отправили за решетку. Но с пилигримом решили разбираться отдельно, потому что он по-настоящему ценен для град-стражи. Именно тот случай научил его ответственности за себя и за других. Ага. А еще тот случай в паре с этим случаем может погубить его карьеру. Да. Но в жизни есть то, что дороже карьеры. Сама жизнь, например. Ради теперь еще больше хотелось узнать, в какой обряд влез Пелегрим. Зачем, если он и так был на вершине? И к чему это привело? Память немилосердно подбрасывала все те вспышки агрессии, которым Рада стала свидетельницей. Все проявления способностей, которых у ведьмара быть не могло. Это, вероятнее всего, и были последствия ритуала. Вот только Усачев уперся, это чувствовалось. Вряд ли он вообще допускал возможность пойти ей навстречу. Ему просто хотелось доказать ей, что он прав. Типичный цмок. Рада решила зайти с другой стороны. Хорошо, ну а как же дело? Разумно ли менять напарника прямо сейчас? Пилигрим очень много знает о том, что случилось. А кому-то другому мне придется объяснять, ей не факт, что он поймет. Не переживай, не придется, усмехнулся Усачев. Потому что никакого дела тоже нет. «Не поняла. Но Канзабура-сана еще не нашли. Вы что, снова будете настаивать, что он просто загулял?» «Нет, не буду. Его продолжат искать, однако делать это будешь уже не ты. Во-первых, это вышло за пределы детективной самодеятельности. Во-вторых, след потерян. Чтобы отыскать хоть какое-то его подобие, град страже придется очень постараться, а для тебя любое участие в этом слишком опасно». «Ничего еще не потеряно». «Да». «Ну и что же ты собираешься делать?» Вот тут ей срочно нужен был толковый, да еще и остроумный ответ, которого просто не было. Укладника не нашлось мотива похищать Тенина. Канзабура сан и так отдал бы ему самое дорогое, да еще и готовился найти другие ценные артефакты. Хихитун просто на такое не способен, и он уже под стражей. Дивы еще будут проверять, однако Рада интуитивно чувствовала. Анастас и правда ничего не делал, он только и хотел, что обсудить свое предсказание. Никто из них не был способен заставить осторожного и умного Тенина бросить все вещи в квартире и добровольно уйти непонятно куда. Так что Рада и правда понятия не имела, куда двигаться теперь. Но ей показалось, что если она вернет в дело Пилигрима, вместе они что-нибудь придумают. А получилось вот как. «Езжай домой и забудь обо всем», — посоветовал Усачев. «Насколько это вообще возможно? А то ведь знаю я тебя, ты слишком ответственная. Но не вини себя». Ты для него очень много сделала. Недостаточно, — буркнула Рада. С твоей стороны вполне достаточно. Остальное уже наша ответственность. Спорить с ним было бессмысленно. Разговор все равно закончился бы так, как хотелось Усачеву. От Рады зависел разве что накал страстей в беседе, а ссориться с начальником градстражей, который, к тому же, еще и огнедышащий смог, у нее не было никакого желания. Ей пришлось отступить. Остаток дня она бродила по городу, пытаясь придумать тот самый ход, который заставит всех вокруг изменить отношение к делу. Ход не придумывался. Город был мирным, теплым и летним. Он будто и не видел творящихся на его территории проблем. Но если никто другой их не замечал, зачем тревожиться городу? Для него Ита Конзабура изначально был чужим. Ради пришлось смириться. Ее мать активно поддерживала это решение и чуть ли не праздник дома устроила. Отец не понимал, что происходит, но рассудил, что если ради так безопаснее, это к лучшему. Пилигрим уже традиционно не снимал трубку. Рада подозревала, что ее номер давно занесен в черный список. Она вернулась на работу и снова курировала иностранцев, которые, к счастью, не пропадали. Рада разъезжала по городу, когда возилась с ними, а в свободное время возвращалась в центральный офис толмачей. Некоторое время она даже делала вид, что все в порядке, И у нее получилось убедить в этом всех, кроме себя самой. А вот совесть не оставляла ее в покое, покусывала, требовала вернуться к по-настоящему важному делу, даже если ей никто не поможет и никто уже ничему не верит. Рада, сама того не замечая, отвлеклась от отчетов. Она вернулась в тот день, когда они с Пилигримом стояли в комнате Дива и слушали предсказания. Думая об этом, она делала пометки на полях ежедневника. «Все на свете потеряли». Ветер воет, идут дожди, горит лампада. Земля под ногами. Тот, кто в платье с перьями. Явный намек на тынина. В пустоте. Те, кого больше нет, и золото колосьев. И сохнет река, сгорит лес, воздух станет твердым. Когда мимо проходили другие толмачи, Рада спешно прикрывала ежедневник, потому что показывать такое не хотелось. Она понимала, что предсказания не нужно воспринимать дословно, этому еще в университете учили. Но намеки Дива были пугающе прозрачными и подводили к идее апокалипсиса. Вроде как это смешно. Не может никакой апокалипсис начаться с тынина, который относится к нечисти средней силы, но уж никак не высший. Однако это если речь идет об одном тынине. А если нет? Див ведь прокаркал что-то про все на свете. Что если канзабура сан был лишь началом? Или даже чем-то большим, чем начало? Ведь Див, обращаясь к ним, видел перед собой огонь. Причем тут огонь? Ради повезло в том, что после неудачного задания мать жалела ее и не перегружала работой, хотя летом клиентов у толмачей хватало. Это оставляло немало свободного времени, и Рада воспользовалась им, чтобы войти во внутреннюю базу данных. Ее интересовали все туристы, которые въехали на территорию страны, но по какой-то причине не выехали в положенный срок. Проще было бы спросить мать, однако она не скажет, придется искать самой. Таких туристов на ее удачу было немного, и даже в этом списке имен Ради не пришлось возиться со всеми, потому что одно слово мгновенно привлекло ее внимание. Было такое ощущение, будто ее током ударило, по телу пролетела огненная вспышка напряжения. Это не совпадение никак. Лампада. Лампада была среди пропавших без вести, не в июне, а в конце мая, то есть до того, как Итокон Забура прибыл в Минск. Лампады очень редкий вид. Каковы шансы, что именно она сейчас случайно оказалась среди пропавших, и ее вид совпал с пророчеством? Да никаких. Все выстраивается слишком идеально. Хотя странностей тут тоже хватает, конечно. Рада прочитала об этой лампаде впервые. В конце мая не было никаких скандалов и громких дел с привлечением градстражи. Получается, лампаде просто позволили исчезнуть? Вроде как нелепо, так ведь и конзабура Сана могла постигнуть похожая судьба, если бы Рада не подняла шум. Теперь она изучала дело пропавшей с особым вниманием, радуясь внезапно обнаруженному следу. Лампаду звали Лия Митриади. Она приехала из Греции, чтобы навестить подругу. Визу сделала по приглашению, поэтому контакты подруги тоже сохранились. Прилетела Лия в мае, зарегистрировалась, все как положено. А потом пропала. Что любопытно, информацию о пропаже подала таможня, а вовсе не подруга лампады. Когда подругу это вызвали на допрос, она с непробиваемой уверенностью заявила, что ничего особенного и уж тем более пугающего в ситуации не видит. Да, Алья исчезла, не попрощавшись больше недели назад. Ну так и что с того? Это вполне в духе лампады. Она всегда гуляет где хочет, а ей плевать на окружающих. Что таможню не прошла, тоже мелочи. Она могла уехать в Польшу или Россию, да куда угодно. Ей все пути открыты. Не пустят люди через границу, она под землей пройдет. Это была не лучшая позиция для предполагаемой подруги, однако официально за такое не наказывают. Ли объявили в розыск, но по-настоящему не искали. Да и времени прошло не так уж много. Для остальных толмачей и стражи она была всего лишь одним из многих имен. Но они ведь не знали о пророчестве. А вот Рада знала, ей нужно было что-то с этим делать. Вопрос в том, что. Если рассказать о своем открытии матери или Усачеву, они вряд ли воспримут ее всерьез. Поблагодарят для вида и все. Нет никаких аргументов для человека, который не верит. Это непробиваемая стена. Ну а что тогда остается? Действовать самой? Времени нет. Да и страшно. Уже разыскивая Конзабура Сана, она была в серьезной опасности. Без Пилигрима она бы не справилась. А теперь Пилигрима нет. Или все-таки есть? Из реальности-то он не исчез? А Усачев как-то обмолвился, что судебное разбирательство по его делу назначено только на июль. Когда Рада вспомнила обо всем этом, план родился сам собой. Первым делом она все же рассказала матери о лампаде и получила в ответ холодную вымученную улыбку и осуждающий взгляд. «Я сообщу об этом Диме», — только и сказала Ирина. «Но, буду честна, меня не радует, что ты никак не можешь отпустить эту ситуацию». «Да меня и самой эта зацикленность бесит», — убежденно соврала Рада. «Слушай, я понимаю, что это перебор, но я могу досрочно взять отпуск, хотя бы на неделю. Мне нужна какая-то перезагрузка». Когда я выхожу на работу, я только и могу что думать про бедного ты Нина, а ты уже видишь, к чему это приводит. Рада, ты злоупотребляешь тем, что я твоя мать. Да, но если бы ты не была моей матерью, я бы в принципе говорила тебе намного меньше. Если ты настаиваешь, я останусь на работе, без проблем. Однако на работе ее не оставили. Рада знала, что так будет. В одном Ирина была не права. Рада не пыталась постоянно играть на семейных связях. Напротив, наличные просьбы она отваживалась куда реже, чем другие сотрудники. Но тут ведь сложились исключительные обстоятельства, и по-другому было нельзя. Иногда цель действительно оправдывает средства. Рада передала всех своих подопечных другим толмачам и покинула офис. Коллеги, конечно же, посматривали на нее с осуждением, но открыто критиковать не решались. Рада не сомневалась, что в ближайшие дни она станет главной темой для обсуждения за чашкой чая. Это ее не волновало. Ей все равно будет не до того. Из офиса она отправилась не на прогулку, как обещала матери, а прямиком к дому Пилигрима. Его адрес пришлось чуть ли не выкрасть, воспользовавшись служебным доступом к смежной базе данных градстражи. Если это обнаружат, плохо будет очень многим. Но с чего бы им обнаруживать? Он снимал однокомнатную квартиру в старом доме, двухэтажном особнячке сталинских времен с несколькими квартирами. Такими особнячками завершался грандиозный проспект, распахнувший в городе крылья куда более солидных построек. А в этом районе жизнь будто замерла. Все те же скверы, все те же дворы с развешенным на веревках бельем, все тот же светло-серый асфальт с выбоинами. Рада подозревала, что если бы тут вдруг оказался путешественник из прошлого, он бы заметил неладное только по смартфонам в руках некоторых прохожих. Судя по состоянию домов, город недавно провел здесь реконструкцию. Повсюду свежая пастельная штукатурка, новые чистые окна, редкие сохраненные витражи. Но капитальный ремонт был исключительно косметическим, чтобы дома напоминали сказочный городок со стороны. Внутри все зависело от жильцов. И вот дому, где жил Пелегрин, с жильцами не повезло. Для таких мест было придумано емкое, пусть и не слишком приятное слово «бабушатник». Дом был старым во всем, не разваливающимся, но о ремонте и современном подходе даже не мечтающим. Этим интерактивным музеем славного прошлого можно было восхищаться от силы минут пять. Рада подозревала, что жить среди всех этих покрашенных густой пузыристой краской стены и стесанных ступеней крайне неуютно. Но Пилигрима, видимо, такое не волновало до тех пор, пока у него была собственная квартира с крепкими стенами и минимумом соседей. Звонка возле его временного жилища не оказалось. Звонок этот не то что сломался, его и в проекте не было. По обшарпанную деревянную дверь надлежало стучать кулаком. Это Раду не смущало, однако взять и постучать она почему-то не решалась, так и застыла у двери, чувствуя внезапную раздражающую робость. И откуда только? Все же в порядке было. Пока она пыталась определить, что с ней происходит, открылась соседняя дверь и на площадку выглянула на удивление удачно подходящая этому дому старушка в выцветшем халате и пуховом платке. «Не открывает?» — сочувствующе поинтересовалась старушка. «Стучи громче, детка, он должен быть внутри». «Я просто не стучала еще», — улыбнулась Рада. «Опыт подсказывал, что в общении со старушками надлежит быть хорошей девочкой, потому что иначе тебя автоматически запишут в девочки плохие, а третьего обычно не дано». «А почему вы думаете, что он внутри?» «Так он в последние дни не выходит. Заболел, должно быть, бедолага. Он ведь и так тихий. Хорошо, что ты пришла. Мне показалось, что ночью он кашлял, но я скажу тебе глуховато, так что всякое возможно». Что старушка глуховатая, Рада поняла сразу. Соседка говорила куда громче, чем требовалось. А вот то, что ночью она сквозь эту глухоту услышала нечто похожее на кашель, плохо. Потому что кашлять Пилигрим никак не мог. Плох тот ведьмар, который не может мгновенно вылечить себя от банальных болезней. Он же слабым не был, он был гением. Тогда что глухая старушка могла принять за кашель? Какой болезненный звук достаточно громкий для нее? Может, ей вообще послышалось? Ради хотелось, чтобы ей послышалось. Соседка скользнула обратно в свою квартиру с таким многозначительным взглядом, что по ней сразу все стало ясно. Сделала для себя выводы про дело молодое и уже не сомневается в том, что будет происходить за стеной дальше. Ну да и ладно. В жизни Рады сейчас хватало проблем, которые отодвигали мнение незнакомцев в немыслимую даль. Вот теперь она постучала уверенно и громко. Никакой реакции не последовало, и это здорово пугало — но Рада старалась не поддаваться. «Я знаю, что ты там», заявила она, «и я не уйду, пока ты не поговоришь со мной». За дверью было тихо, но это и понятно. В такой маленькой квартире он не мог не услышать ее, он просто затаился. «Пилигрим, я серьезно. Если не ответишь, я свяжусь с твоим начальством и сообщу, что тебе может быть плохо на основании слов соседей». Она вполне могла решиться на такое, и Пилигрим об этом знал. Замок все-таки щелкнул, открылась дверь, и Рада мгновенно забыла о подготовленной гневной речи. Он выглядел откровенно больным, бледный какой-то, осунувшийся, под глазами темные круги, сами глаза исчерчены красными прожилками. Похоже, он давно не спал и не ел, раз уж на то пошло. Он казался тенью того град-стража, которого Рада впервые увидела возле дома Тенина. Она невольно вспомнила слова Усачева о незаконном обряде, на который решился пилигрим. Похоже, начальник град стражи искренне считал, что проблема только в нарушении закона. Но что, если этот обряд прошел совсем не так, как следовало? Гении тоже иногда ошибаются и платят за это. «Что ты здесь делаешь?» — мрачно осведомился Пилигрим. «Нет, шаг назад. Как ты узнала, где меня искать?» «Если надо, я умею находить», — загадочно ответила Рада. «Ты Нина уже нашла? А вот сейчас обидно было. «Не хочешь меня впустить?» «Не хочу. Тебе лучше уйти». Может, так и было лучше, потому что Рада уже разглядела соль, густо усыпающую порог квартиры. Она не слишком хорошо разбиралась в ведьмовстве, но понимала, что это при любом раскладе дурной знак. И ночью старые соседки не послышалось. С пилигримом действительно творилось нечто такое, от чего лучше держаться подальше. А Рада все равно не могла. «Нет, я все-таки вторгнусь». «Если надо, с привлечением твоего начальства», — заявила Рада. «От моего начальства ты за это штраф получишь». «Переживу как-нибудь». «Рада, а ты лезешь не в свое дело». «Да, и лучше позволь мне влезть в дверь, иначе я полезу в окно. А еще имей в виду, твоя соседка наверняка сейчас прильнула к глазку и наблюдает за нами. Так где нам безопасней, тут или в квартире, где все усыпано солью?» Сообразив, что соль она уже заметила, а значит о многом догадывается, пилигрим наконец сдался. Он посторонился, пропуская Раду в квартиру, и запер за ними дверь. В квартире было темно и душно. Наглухо закрытые окна были завешены плотными шторами, пропускающими снаружи редкие рассеянные лучи солнца. Похоже, нормального проветривания здесь не было не то что днями, неделями. Из-за этого в застоялом воздухе сгустился запах трав, от которого быстро начинала кружиться голова. Гадать о его источнике долго не приходилось. Над дверями, окнами и просто на стенах были развешаны пучки сушеной полыни, крапивы, ромашки и липового цвета. Рада сильно сомневалась, что Пилигрим собирал все это сам. Скорее всего, купил у кого-то из местных знахарок. Хватало тут и соли, на всех порогах, да еще на подоконниках. Зеркала скрылись под тканью. Все вместе это было связано или со сдерживанием, или с успокоением, или совсем сразу. «Не хочешь рассказать мне, что происходит?» Поинтересовалась Рада, повернувшись к собеседнику. Пилигрим стоял на том же месте, но уже привалившись плечом к закрытой двери. Он выглядел уставшим и каким-то потерянным. «Нет. С чего бы?» «Усачев знает, что с тобой творится?» «Его это не касается», — поморщился Пилигрим. «Как и тебя». «А ты уверен, что можешь в таком состоянии быть градстражем?» «Нет. Поэтому я больше не градстраж». — Вот значит как. С тобой такое творится уже давно, поэтому ты воспринял пророчество всерьез. — догадалась Рада. — Усачев рассказал мне, что ты провел какой-то запретный обряд, потому тебя и ждет суд. Что ты сделал с собой? — Он не запретный сам по себе, — буркнул Пелегрин. — Я просто кое-какие нормы проигнорировал. — Слушай, какая разница? Тебе-то что? — А я не хочу, чтобы с тобой такое происходило. Я хочу тебе помочь. — Ты не сможешь. — Давай проверим. — настаивала Рада. — Но сначала тебе придется все мне объяснить. — Да как же ты бесишь! — рявкнул он и тут же подался назад, явно смущенный собственной вспышкой гнева. — Рада, я серьезно, тебе лучше уйти немедленно. Такое она уже видела, когда они работали вместе. Из него будто рвалось что-то чуждое ему, не подчиняющееся ему до конца. Но прежде Пилигриму было легче сдерживать это, а теперь, когда исчезла работа, отвлекавшая его, состояние градстража начало стремительно ухудшаться. Он как будто не понимал, что если не исправить это, все кончится очень плохо. Но догадка стала и подсказкой. Пилигрим умен, он сам должен был сообразить, что подтолкнуло его к болезни. На этом можно было сыграть. Или хотя бы попробовать. «Я хочу продолжить расследование», — объявила Рада. «По-моему, кто-то заигрался». «В прятки? Уж точно не я!» «Ладно, уела», — усмехнулся Пилигрим. «Но до меня дошел слух, что ты тоже к этому никакого отношения теперь не имеешь». «Ну, формально нет, но мне кажется, я нашла кое-что важное». Рада принесла с собой копии дела о пропаже Лии Аметриаде, все, что ей удалось достать. Тогда она была не уверена, понадобятся ли бумаги, но теперь лишь радовалась, что они здесь». Рада передала распечатку своему собеседнику, продолжая наблюдать за ним. Пилигрим бумаги принял и даже прочитал. Вот только несложно было заметить, что это теперь получается у него с трудом. Рада видела, что по некоторым строчкам он пробегал глазами несколько раз, прежде чем двинуться дальше. С тех пор, как он перестал работать, концентрация внимания давалась ему все хуже. И ведь это еще не предел. В четырех стенах он ничего не добьется. Полынь с ромашкой его не спасут. Рада очень надеялась, что он согласится помочь ей и снова заняться делом. Иначе ей придется рассказать обо всем Усачеву, даже если Пилигрим ее никогда не простит за это, потому что оставлять его в таком состоянии рядом с людьми было нельзя. Наконец он кое-как одолел короткий текст и вернул распечатки Раде. «Ну и что это тебе дает? Почему именно она?» «А ты разве не помнишь пророчество Дива? И не тут дурость, которую он ляпнул про тебя, а настоящее пророчество?» Он там прямым текстом указал на лампаду. Он указал на лампаду, как на предмет. «По-моему, метафора более чем очевидна», — покачала головой Рада. «А ты просто упрямишься. Все ведь сходится. Лия пропала незадолго до Тенина, причем почти так же, как он. Неожиданно и незаметно. Да, Усачев пошлет меня подальше, если я попытаюсь связать эти два дела. Но ведь и в случае с Тынином он послал меня подальше, а кто в итоге оказался прав? Я матери уже об этом сказала, если что». И я готова деньги поставить на то, что ни к чему это не приведет. Так, а ты что собираешься делать, Шерлок Холмс? Вот тут ей как раз было что сказать. Эта реальность сумрачной квартиры, увешанной травами и присыпанной солью, ее сбивала. Про свое импровизированное расследование она думала всю дорогу. Я найду ту в к которой приехала лампада, отчиталась рада. Собственно, ее искать не надо, все данные есть в анкете. Она убеждена, что Лия не пропала, а сама уехала, но она должна знать, чем лампада тут занималась. Когда они виделись последний раз? Что в тот день произошло? Думаю, они могли поссориться, раз это недавно лучшая подруга, теперь вся из себя такая равнодушная. А я тебе зачем? В ужалке не опасны. Нет, не особо, но в истории ты, Нина, вроде как тоже ничего опасного не было, а получилось то, что получилось. Мне с тобой спокойней, и думается лучше. Ну же, соглашайся. Рада, посмотри на меня. Тяжело вздохнул Пилигрим. Что я могу в таком состоянии? Безопаснее, если я буду здесь. Да, и сколько ты намерен быть здесь? На что надеешься? Как, за те дни, что ты тут торчал, лучше стало? И не станет. Я даже ответить не успел. Все и так очевидно, отрезала Рада. Слушай. Я не знаю, что произошло, а ты мне не скажешь. За помощью ты тоже не обратишься. Ты намерен выкарабкиваться сам, и я предлагаю тебе отличный вариант. Вернись к тому, что любишь. Этого должно быть достаточно». Он не спешил с ответом, а ей больше нечего было добавить. Рада лишь продолжала наблюдать за ним с насмешливой уверенностью. Жаль, что уверенность эта была по большей части актерской игрой. На самом деле, Рада понятия не имела, что сейчас способно помочь Пелегриму. И что она будет делать, если из-за него пострадают люди?